11. Джон Смит в очередной раз просмотрел досье, которое загрузил на свой телефон. Одно на американца, другое на итальянских профессоров, покойного Антонио Гульярмо и его любовника Луиджи Кватроки, а также переписку между Кватроки и Перони. Затем он отложил сотовый телефон и откинулся на спинку стула, разглядывая спальню и небольшую гостиную в гостиничном номере, которую он собирался использовать в качестве временной оперативной базы. Гостиницу трудно было назвать роскошной, но Джон никогда не стремился к роскоши, он всегда считал роскошь чем-то не стоящим усилий и даже легкомысленным. Его скудно обставленная и безупречно чистая квартирка в Лионе служила тому лишним доказательством. О чем он мечтал в детстве, так это о приключениях, об увлекательной жизни, которая не укладывалась бы в рамки служебных обязанностей. В принципе, трудностей на его долю выпало немало, и он успешно с ними справлялся, но настоящего азарта не испытывал, до сей поры не испытывал. Чувствуя одновременно усталость и возбуждение, Джон рывком перешел в упор лежа и отжимался на одной руке, пока ощущение бодрости и решительности не разлилось по всему телу. Тяжело дыша, он таким же рывком поднялся и, не обращая внимания на знак курения запрещено», закурил сигарету, открыл окно и высунулся в него до пояса, давая остыть мускулистому телу. «Вы хорошо исполняете свои обязанности, Смит, но сверх того ни в шага не делаете, не выкладываетесь». Так, всего неделю назад отозвался о его работе Андерсон, его босс, этот выскочка-датчанин, проработавший на своей должности меньше трех лет. Он любил рассказывать подчиненным и всем желающим, что его фамилия произошла от английского «Эндрю», что означает «мужественный». Вот уж чего Смит в нем никогда не замечал. Это он-то не выкладывался. Видимо, проведенные на службе ночи и выходные в зачет не пошли? Да он этой работе всю жизнь отдал. Разве Андерсон не в курсе? Он сделал глубокую затяжку и задумчиво проследил взглядом, как облачко дыма тает в воздухе. Джон, конечно, понимал, что имел в виду его начальник, что его участие не способствует раскрытию дел. В отличие от вклада тех его коллег, которые не только отследили пропажу произведения искусства, но и смогли довести дело до ареста, преступника и возвращения краденого. «К тому же вы плохо работаете в команде. Вот этим...» Андерсон его действительно задел Смит представил себе, как он врезал бы этому датчанину так, чтобы кровь потекла по светлому вялому подбородку. Он еще покажет своему руководителю, да и другим тоже докажет, что умеет не только пройти дистанцию, но и пройти гораздо дальше, выложиться по полной, чего бы это ни стоило. За 20 лет работы аналитиком криминальной разведки у Джона выработалась профессиональная интуиция. Чутье на криминал, и этим чутьем он сейчас руководствовался. Сделав еще одну глубокую затяжку, он едва ли не до боли задержал дым в легких. В «Интерполе» он отпросился в отпуск по болезни. Небольшая операция, ничего серьезного, но где-то с недельку нужно будет отдохнуть и восстановиться. Для коллег это стало настоящим сюрпризом, поскольку за все время службы он ни разу не брал больничный. «Неудачи быть не должно», — подумал Смит. «Неудача в этом деле станет концом его карьеры, и этого нужно избежать любым способом». Но он принял решение, и пути назад не было. Щелчком выбросив сигарету за окно, он смотрел, как она, догорая, летит к земле. Затем взглянул на противоположную сторону темной площади пьяца Ди Мадонна. На серое каменное здание и неоновую надпись «Палаццо Сплендер», мерцающую в ночи, как одно из этих проклятых красных уведомлений Интерпола.